Как она могла узнать об убийстве, если о нем еще в милиции не знают? Здесь все торопливо сплюнула через плечо. Проторчав возле универмага до 12, я окончательно убедилась, что Катьку сегодня не увижу, добрела до парка, плюхнулась на скамейку и заревела. Что теперь делать? Если бы мы не проворонили труп... Можно было бы идти в милицию. А так, куда мне теперь? Я хлюпала носом, вытирала глаза платком и не сразу сообразила, что рядом со мной на скамейке кто-то сидит. Ну что? Надула тебя, сестрица, услышала я Мишкин голос. Вздрогнула? и, повернувшись, увидела его по соседству. Он вертел в руках ключи от машины и хмуро разглядывал окрестный пейзаж. «Ты откуда взялся?» — спросила я, желая выиграть время. «За тобой следил. Дураку ясно, что ты темнишь. Вот и решил прогуляться. Тебя, Катька, велела здесь ждать?» «Велела», — вздохнула я. «Но не явилась. Тебе это ни на что не намекает?» нет подумав немного честно ответила я а зря напрягись немножко и тебе станет ясно катька в этой истории увязла по самые уши почему ты так думаешь испугалась я во первых ключи убийца вышел из квартиры и запер за собой дверь каким то образом ключи попали к этому типу Я семь месяцев отсутствовал. До этого момента ключи мы не теряли. Значит, попали они к нему от Катьки. Есть еще вариант. Юрика застрелила твоя сестрица. Но, ну, если честно, я в это не верю. Катька Стерова, но умная, осторожная, рисковать не станет. У нее могли украсть ключи, вступилась я за сестру. — Могли, — кивнул Мишка. Но то, что убийство как-то с ней связано, не вопрос. Зачем-то Юрка явился к нам и скоропостижно скончался. Есть еще одна штука. Не хотел тебе говорить, но уж теперь все равно. В квартире был пистолет. По крайней мере, до моего отправления в СИЗО. Лежал в спальне, в тумбочке, в верхнем ящике. А теперь его там нет». И что-то подсказывает мне, что пристрелили палча из этого самого пистолета. Во всяком случае, я не удивлюсь, если так оно и окажется. Теперь понимаешь? «А ты за что в СИЗО сидел?» — спросила я. «А?» — Мишка махнул рукой. «Не история, а полное дерьмо». Повздорил с одним мужиком, Катькиным хахалем. А когда он домой возвращался, какой-то козел возьми да и проломи ему голову. «Мужик на кладбище». а я, само собой, в тюрьму. Ведь для ментов все яснее ясного. А пока разобрались, что к чему, прошло семь месяцев, можешь мне поверить. Я планировал провести их иначе. Да уж, кивнула я, приглядываясь к, так сказать, родственничку. Семь месяцев в тюрьме. Ни за что, ни про что, это не шутка. Мишка, должно быть, Страшно сердит на сестрицы и очень может быть, что нарочно на нее наговаривает. Однако в его словах о ключах и о оружии проглядывал здравый смысл. Катька в самом деле никогда особо не страдала избытком нравственности, и вся эта история лишне тому подтверждение. Да, было чего этим с ума, и я уверена, что с него уже... «Сошла. Рассказывать Мишке о планах сестрицы мне очень не хотелось, и совета спросить не у кого. Видимо, следы сильнейшей душевной борьбы отразились на моем лице, потому что Мишка, понаблюдав за мной с пристальным вниманием, заявил с необычной ласковостью. «Ты это, если чё знаешь, не держи в себе. Помни, нас ее минуту могут запихнуть в каталажку, причем лет на десять. Это меня, тебя чуть меньше. Я почувствовала в его словах суровую правду и решилась. В конце концов, Катька тоже хороша. Бросила меня в такой момент, пора вспомнить, что спасение утопающих, дело рук и так далее. Она хотела уехать на Канары.